16. Она быстро прочитывает перевод Клары целиком. Не все стихотворения можно понять до конца, однако их прозаические версии на удивление ясны. Главное, теперь она знает ответ на основной вопрос. Его стихи вовсе не акт мести. Они в самом широком смысле признание в любви. Она перечитывает последнее стихотворение, где фразы мир иной следующей жизни повторяется неоднократно. Должно быть, Поляк, когда их писал, стоял перед лицом смерти и пытался убедить себя, что не всё заканчивается ею. Она пытается вообразить, какой деус экс машина, по его мнению, был способен вырвать его из нынешнего мира, мира потерь и горя, и поместить в следующий. Насколько она понимает, перенос случится мгновенно, более или менее волшебным способом. Он пребудет в мир иной сформированным взрослым человеком, с полным багажом воспоминаний, и начнет готовиться к прибытию своей Беатриче, чтобы зажить с ней в любви и согласии. Беатрис вздрагивает. Он не может дождаться, когда снова ее увидит. Но готова ли она увидеть его? Ведь сказать по правде, к тому времени, когда его дочь позвонила ей и сообщила о его смерти, Беатрис почти забыла поляка. по крайней мере засунула в долгий ящик с глаз долой. Горевать о потерях, естественно. У всех народов есть свои траурные ритуалы. Они есть даже у слонов. Она, Биатрис, рано потеряла мать. Эта потеря оставила в её жизни зияющую дыру. Она горевала, оплакивала мать. Она скучала по ней. Затем прошло время, и скорбь отступила. Биатрис двинулась дальше. Но поляк Никуда не двинулся. Он застрял на месте. Потеряв Беатрис, он всё время её оплакивал, лилея и няньча свою потерю, как мать, которая отказывается расставаться с умершим ребёнком. Он говорит, что ждёт воссоединения с ней на том свете. Но что это могло значить? Вероятно, бывали моменты, когда, сидя в своей унылой варшавской квартире, он понимал, что больше никогда её не увидит, и чтобы это пережить, прилагал все свои слабеющие силы, чтобы вызвать её из небытия, создать новую Биатрис, преображённую, но осязаемую версию самой себя. Биатрис, которая не отвергла его, или этого хуже забыла, а тайно мистическим образом побуждает его готовить для неё небесное жилище. Биатрис не верит в жизнь после смерти. Разве что в самом метафорическом смысле. Когда она умрёт, Её дети будут вспоминать о ней с нежностью или не очень. Они могут разбирать её на части тела вместе со своими психоаналитиками. Хорошая ли матерью она была или плохой. И пока это продлится, она будет наслаждаться мимолётными проблесками жизни. Но когда уйдёт их поколение, Биатрис сдадут в пыльный архив, где навеки вечной запрут без доступа дневного света. Такова её вера. её взрослое, зрелое убеждение. И она оказывает поляку честь, полагая, что в отрыве от своей музыки и поэзии он его разделял. В самом деле, не верит же он, что существует иная жизнь в ином мире, где они радостно воссоединятся, дабы наслаждаться счастьем, которого слепой случай лишил их в первом воплощении. Так чего ради писать в оставшиеся ему месяцы и посвящать ей стихи? в которых он с такой уверенностью надеется увидеть её вновь. Стихи так упорно избегающие вопросов, неотделимых от любой теории загробной жизни. В частности, не прибудет ли возлюбленная в сопровождении толпы законных супругов и любовников с нетерпением ждущих возможности провести вечность рядом с ней в её постели. Как в загробном мире обстоят дела с ревностью, скукой, голодом? Там испражняются, носят одежду. Лиле только эти бесформенные балахоны, длиной до щиколотки. А как насчёт белья? Никаких кружевчиков, только самые простые пуританские фасоны? Рай просторная приёмная, где души в единообразных балахонах слоняются, выглядывая свои половинки.